Глава вторая. Колония. Камуфляжный модуль установили прямо в туннеле у самого выхода к реке. Изнутри было похоже, что вход затянут гибкой прозрачной плёнкой, колыхавшейся под ветром, а вот снаружи и глаза, и приборы видели одно и то же. Берег реки, стену каньона слоистую от пластов пород. Сам модуль походил на бочку, пупырчатую от вздутия эмиттеров. Блестящий серебристый кабель подводил к модулю всю силу полудесятка больших черных кубов энергосборников. «Пост выставили?» — отрывисто спросил Кузьмичев. «Так точно!» — рявкнул Виштальский. «Тихо ты разорался! Стоп!» «Слышите?» — Марк и дед Ларион внимательно прислушались. «Вроде гудело что-то». В этот момент за полуматериальным прикрытием камуфляжного модуля медленно пролетел фосфорицирующий диск. Он скользил над рекой, взмывая вверх, кидаясь в стороны, словно обнюхивая стены каньона. — Это разведдиск «Сибум», — прошептал старший ксенолог. — Тсссс! Модуль глушит звуки. Разведдиск повертелся и зигзагом унесся на север. "Водвигаемся", скомандовал полковник. "Погодите", донёсся крик. Из глубины туннеля выбежал Лёхин и знакомые Георгию кибертехник с киберинженером. "Спецы тащили ещё один камуфляжный модуль поменьше. Давайте мы его вам присобачим на краулер", предложил кибертехник Родин. "Часа на 2 вам энергии хватит". Кузьмичёв подумал и махнул рукой. "Втыкайте", сказал он. "Чего рисковать зря?" Спецы быстренько воткнули модуль в багажник и подключили к энергосборнику. А я куда сяду, не годующий спросил Виштальский. А вот, киберинженер Равшан похлопал по верху энергосборника. Тут тёпленько. А не дёрнет. Исключено. Варча, Маркус троился и важно сказал: "Трогайте, координатор". Ох, и получишь ты у меня. Так точно, товарищ полковник. Краулер, словно закутанный в мантию невидимку, съехал из туннеля в речку, чтобы не оставлять следов и покатил вниз по течению, брызгаясь и плеща. Вскоре каньон расширился, и танкетка выбралась на каменистый берег. Под косо уподнялась из ущелья, покатила по гладкой плоскости глазурованного грунта. Едва ли не четверть стеклянной пустыши занимал колоссальный вискусианский корабль, колониальный транспорт. Осевший на кольца усиленных массивных опор корабль спустил десяток трапов, по которым сходили странные многорукие и многоногие машины. Их суставчатые топоходы с гулом впечатывались в стекляннистую поверхность, с треском и скрежетом разламывая её на слоистые пластинки, а пластинки перетирая в пыль. По бокам объёмных корпусов брякали металлические щупальца, то поджимаясь и скручиваясь, то распускаясь до самого низа. Целая колонна многоруких машин неуспешно шагала к морю и входила в воду, погружаясь и включая прожектора. Весь берег был ярко освещён в голубом сиянии, контрастно смотрелись громадные овальные следы на изрытом песке, оставленные машинами-махинами и малоподвижные ряды их хозяев. существ при одном взгляде на которых Кузьмичёв испытал брезгливость. Они ему напомнили тушки кальмаров, фаршированные капусты, только коричневые, жирно блестящие, утыканные короткими или длинными шевелявшимися выростами, похожими на члены. Удачное сравнение усмехнулся Георгий, особенно для бесполых существ. "Это сибумы?" спросил он у деда Лариона. "Ани", выдохнул старший ксенолог. Удобная для нас внешность, рука не дрогнет и уничтожает таких уродов. Сзади пискнул Виштальский. Кузьмичев сначала послал краулер резко вперёд и лишь потом оглянулся. За ними топала многоногая машина, смахивая на чудовищного супермамонта. Георгий свернул, пропуская гиганта, и тот прошествовал мимо, сотрясая пляж. — Это почва-укладчики, — проговорил дед Ларион, — основное звено их натуртехники. И тут осветилось все море разум. Занялось зеленым сиянием изнутри, всколыхнулось, забурлило, пуская мутные фонтаны. Воды у берега заклокотали, запузырились, брызгаясь и спуская тяжелые дымы, скользившие над рябившими волнами. Невиданное ранее чудище всколыхнуло рябь. Вынырнула, раскрыла складчатую пасть величиной с театральную сцену и глухо заревела, забилась в агонии. По краям необъятного рта развернулись длинные усы, растягивавшие ловчие сети. «Это кит-тральщик», — сказал задыхаясь дед Лорион, — «кормится мелкой рыбой, не повезло китяре». Из воды, скатывая из себя тонны соленой влаги, воздвиглась многорукая машина. Её щупальца заработали чётко и ритмично, разрывая киту рот, расчленяя плоское тело. Море внезапно успокоилось, а подводное свечение распалось на десятки круглых и овальных очагов, разделённых затемнёнными узостями. "Это будущие лагуны", комментировал старший ксенолог, жадно высматривая подробности. Никто ещё не наблюдал процесса так близко, только с орбиты Светлые пятна подёрнулись зыбью, и тяжкий грохот разнёсся над морем. Тёмные перемычки, обрамлявшие лагуны, буквально взорвались, забили фонтанами пены и песка, заклубились разноцветными дымами. Минута, и океан у берега скрылся из глаз за толстой пеленой дыма или пара. Краулеру передалось дрожание почвы. В дыму уходившим волнами, распадавшимся на вихри и султаны, мелькали неуловимые тени, округлые или коробчатые, но одинаково громадные. Иногда стихавшее грохотанье прорывалось раздиравшим уши рёвом, и вверх начинал бить грязевой гейзер. Ветер остужал его, разнося пар. Внеожиданно грохот стих, дым рассеялся, и Кузьмичёв увидел новое море, разделённое на десятки замкнутых водоёмов. Гладкие и ровные песчаные косы накладывались сеткой на прежде безбрежный океан, на добрых полкилометра ограничивая простор. Косы парили в лучах прожекторов, вода лагун светилась мутным бирилом. Сибумы оживились, зашипели, засвистели и покавыляли к морю на подгибавшихся нижних выростах, упруго покачивая боковыми и потряхивая верхними. Складки кожи раздвигались, выпячивая здоровенные, мокрые, текучие глаза. В подсвеченной в Одессе бумы преобразились. Их движения обрели скорость и ловкость. В неуклюжих телах проявились сноровка и гибкость. Чужие были почти изящны. «Опять эти шары!» — пробормотал Виштальский. «Что?» — оторвался от зрелища Кузьмичев. «Скауты!» Два боевых корабля прилетели со стороны моря. Зависли над лагунами, словно любую, с делом своих щупалец, и стронулись с места, поплыли к горам. «Вот кого надо сбивать первым», — выцедил Георгий. «А чем?» — вздохнул Виштальский. «Нечем. Я узнавал у Алехина. Лазеры скаутам не страшны. Они выставят специальное защитное поле и отразят даже удар аннигилятора. «Только у Кхацкхов есть по-настоящему мощные эмиттеры», — вмешался дед Ларион. Они создают такое могучее поле отталкивания, что даже пули отбрасывают или снаряды. Сибумы только излучение отражают. «Эх», — вздохнул Кузьмичев, — «ракету бы мне! Мою милую С-75-ю влупил бы так, что клочья от Сибум полетели». «Так это были ваши ракеты?» — с интересом спросил дед Ларион. «Мы их видели за горами за год до вашего перемещения». "Маи снова вздохнул полковник. Чёртовы легенные ускорения до канале ЗРК за, за 200 лет они сгнили напрочь. Не все", спокойно парировал старший ксенолог. "Там были и неповреждённые экземпляры. Видимо, легендные помехи повлияли на ваши грузы не одинаково. Те образцы оружия, которые хорошо сохранились, мы перетащили сюда. Вильгельм не хотел давать вам лишних козрей. До сих пор не знаю, что такое козри." А другие просто хотели отправить ракеты на землю в музеи. Стоп, резко сказал Кузьмичёв. Вы что, хотите сказать, что существуют целые невредимые ракетные установки? Ну да. Где? крикнул полковник с капитаном. Да на станции, мы её назвали Конечной, там дорога кончается. Так. Кузьмичёв даже зажмурился. Вот это ничего себе. Раскрыв глаза, он сказал: — Едем на базу. Берем наших, и вы нас проводите на конечную. — И что тогда будет? — растерянно спросил дед Ларион. — Увидите небо в алмазах, — ухмыльнулся Георгий.